Четверг, двадцать ч е т в е р т декабря. Один. Милли смотрела в окно туалетной комнаты на первом этаже и наблюдала за выходившим из дома Самсоном. Он говорил, что хочет съездить в город за подарками, но не на своей машине, поскольку в предрождественской суматохе могут возникнуть проблемы с парковочными местами. Конечно, Милли ему не поверила. К тому времени она окончательно убедилась. что с утра до вечера Самсон занимается чем угодно, только не поисками работы. И чтобы он не делал в эти долгие часы до возвращения домой, это не могло быть хорошо. Иначе рассказал бы об этом хотя бы брату. С Гэвином у него всегда были доверительные отношения. Но Милли уже говорила с мужем на эту тему. Чем это Самсон занимается весь день? спросила она, как бы между прочим. Он не появляется дома с утра до вечера, между тем как на улице слишком холодно для таких длительных прогулок. Он ищет работу, ответил Гэвин как само собой разумеющееся. Но разве в поисках работы нужно день деньской бродить по улицам? Обычно в таких случаях люди рассылают резюме. Возможно, именно этим он и занимается, когда часами сидит за компьютером. Но Милли не сдавалась. Тогда он должен получать ответы по почте. Подходит он или нет? Он может получать их и по электронной почте. Сегодня бывает и такое, так ведь? Да, но где он бродит днями напролет? Гэвин отложил автомобильный журнал и повернулся к жене. Просто оставь его в покое. Я знаю, что ты н е д о л ю б л и в а е ш ь моего брата, но Самсон не сделал тебе ничего плохого. Ты все ищешь, в чем бы его обвинить, и ничего не можешь найти. Это сводит тебя с ума. Милли сжала губы. Я обязательно что-нибудь найду, не беспокойся, подумала она. Потому что там точно что-то есть. Сейчас Милли п р и л ь н у л а к окну, потому что снова не поверила Самсону, который быстро и целенаправленно удалялся от дома, якобы покупать подарки. Милли надеялась, что к ней это не относится, потому что сама ничего не приготовила для Самсона. Гэвин купил ему книгу, этого достаточно. Самсон уже исчез за углом. Сердце Милли бешено колотилось, но она сказала себе, что лучшие возможности не п р е д с т а в и т с я Самсон в ближайшие несколько часов в городе, в торговом центре или где там еще. Гэвин работает до полудня. Ей же удалось взять отгул на ближайшие три дня. Что ж, попробуем еще раз, подумала она и на цыпочках поднялась по лестнице. Осторожность, с которой Милли это сделала, ей самой показалась смешной, ведь в доме никого не было. Милли открыла дверь комнаты Самсона и вошла. Как всегда, все в идеальном порядке, не пылинки, и п о к р ы в а л о на кровати г л а д к о е как стекло. Уже одно это ненормально. Милли включила компьютер, и пока он загружался, выглянула в окно. Вот это Рождество! Приход настоящей зимы в прошлый четверг обернулся для города транспортным коллапсом. С тех пор зарядил снегопад. Крыши, заборы, деревья стали белыми. Милли нравилось такое Рождество. Но третий на этом празднике был явно лишний. Улица за окном выглядела безлюдной. Милли повернулась к компьютеру, ввела пароль и затаила дыхание. Что, если Гэвин все-таки предупредил Самсона? Но опасения оказались напрасными. Сезам открылся волшебным словом Ханна. Милли обхватила рукой мышь. Несколько секунд спустя осознала, что не дышит, сосредоточилась на пролистывании программ. Давай же! Пробормотала она. Там определенно что-то было, что-то должно было быть, и Милли хотела найти это во что бы то ни стало. Все получилось спустя десять минут. Файл назывался дневник. Милли открыла его, но сумела сохранить достаточно самообладания, чтобы подойти к окну и снова выглянуть на улицу. Никого. На этот раз, похоже, обойдется без неприятных сюрпризов. Через пару секунд Милли опять сидела за столом и, не отрываясь, смотрела на экран. Ее подозрения оправдались в полной мере. Самсон был сумасшедшим. Теперь у Милли имелись тому доказательства, которые даже Гэвин не смог бы опровергнуть. Два. В доме было холодно и пахло задхлостью. Он пустовал уже неделю и еще неделю до того хозяйка мертвой пролежала в ванной. Промозглая декабрьская зима проникла через распахнутую кухонную дверь. Человеческое тело формируется десятилетиями и невероятно стремительно разлагается, подумал Филдер. Почему так? Они с Кристи вернулись в т а н б р и д ж в л с и тихий заснеженный лес. Оставили машину на парковке и п о б р е л и к дому Энн Уэстли. И все-таки Рождество нужно встречать в лесу, заметил вслух инспектор, наблюдая, как белка взбирается по стволу ели. Здесь так спокойно и торжественно, только холодно ужасно, добавила Кристи. Спустя два часа они добрались до дома. Коллеги закрыли все ставни и тщательно заперли двери. Филдер, в принципе, ожидал темноту и спёртый воздух, но гнетущая атмосфера дома поразила его. Прежде всего беспросветная тоска, в которую он оказался ввергнут, едва переступил порог. Питер Филдер работал в полиции не первое десятилетие и давно научился не поддаваться эмоциям во время расследования, не навести отчаянию, безнадежности. В каком бы состоянии не п р е б ы в а л этот мир, он не должен был давить на психику инспектора, потому что в этом случае Филдеру пришлось бы бросить работу. В общем и целом до сих пор инспектору удавалось с собой справляться, но только не сейчас. В этом лесу и этом доме. Он надеялся, что все дело в Рождестве и что самообладание потеряно не навсегда. Сэр, оклик Кристи вернул инспектора к реальности. Да-да, пробормотал он. Я хотел еще раз взглянуть на ее студию. Они поднялись по лестнице. Все еще ни единого намека на то, что расследование на верном пути. Кристи побывала в клинике, где Н Уэстли работала три с половиной года назад, но не смогла найти ничего, что указывало бы на врачебную ошибку или небрежность, которая могла бы повлечь за собой скандал. Н пользовалась огромной популярностью у маленьких пациентов, сказал один из бывших коллег миссис Уэстли, совершенно потрясенный известием об убийстве. И не только у них. Ее любили и родители, и сотрудники. Не припомню ни единого случая, когда бы ее в чем-то обвиняли. Может, это было до вас, настаивала Кристи. Н. Уэсли проработала в клинике больше тридцати лет. На счет того, что было до меня, я, конечно, не так уверен, согласился доктор. Но если бы что-то такое было, я наверняка знал бы об этом. Нет, честно говоря, не думаю. Кристи внимательно просмотрела карточки пациентов. к и р ы Робертс среди них не б ы л о Чтобы отбросить последние сомнения, позвонила Кире и спросила, не помнит ли она педиатра Н. Уэсли. Нет, ответила Кира. У нас был свой педиатр, который жил неподалеку от нашего дома. Никакой Н. Уэстли мама меня не водила, а ваши родители никогда не упоминали эту фамилию. Пусть вскользь это могло быть самое мимолетное знакомство. Кира долго копалась в памяти, но в конце концов дала вполне определенный и уверенный ответ. Нет, мне жаль, сержант, но здесь я ничем не могу вам помочь. У моих родителей не было знакомых с такой фамилией. Они прошли мимо в а н н о й где была убита Н. О. Эстли. Инспектору пришлось отвернуться, несмотря на богатый профессиональный опыт. Мысль об ужасе, который пережила женщина в последние минуты, не давала ему покоя. Студия на чердаке, под самой крышей, оказалась единственной светлой комнатой в доме, даже в тусклый декабрьский день. Стены были обшиты деревом. Три больших мансардных окна выходили на юг. В разных местах стояло несколько мольбертов. На них, между ними, а также на полу и у стен висели, лежали и стояли готовые и незаконченные картины. Пахло краской и с к и п и д а р о м На двери висел халат в пятнах краски. Что касается полотен, в основном это были летние пейзажи и букеты цветов, написанные в светлых сочных тонах. Жизнеутверждающая живопись. сразу заметила Кристи, но не совсем в моем вкусе. Инспектор задумчиво хмыкнул, переходя от картины к картине. Думаете, это что-нибудь даст? – спросила Кристи. Не знаю, – ответил инспектор. Я всего лишь хочу поближе узнать э Н. Уэстли. Картины часть ее жизни, и они точно что-то о ней говорят. Нужно только истолковать их правильно. Возможно, моя интерпретация покажется вам наивной, – сказала Кристи. Но если вы попросите меня описать Н. Уэстли по этим картинам, я скажу, что это была доброжелательная, счастливая женщина с гармоничным внутренним миром, что, как мы знаем, не спасло ее от ужасной смерти. Филдер остановился, снял с Мальбета р покрывало и внимательно присмотрелся к картине под ним. Вот это, сказал он, не кажется таким веселым. Кристи приблизилась. Да, работа и в самом деле не походила ни на что в этой студии. Черный фон и два световых конуса, лучи ламп или прожекторов, резкие мазки, как будто художница в ярости замазывала что-то на холсте. Ни на одной другой картине ничего подобного не было. Всюду покой и умиротворенность во множестве тщательно и с любовью прописанных деталей. Но Кристи подумала, что талант художницы в этом страстном полотне проявился, пожалуй, в большей степени, чем в цветочных летних пейзажах. Она недоумевала, что именно наделяет картину такой сильной энергетикой. И что это значит? Что скажете, сержант? Свет автомобильных фар в ночи. Не задумываясь, ответила Кристи. Инспектор кивнул и прищурился. То есть вам кажется, что вы смотрите прямо на источник света? Но источник света? не поняла Кристи. За чем? Ну, просто у меня такое впечатление, что это не тот свет, который видишь, когда машина слепит тебя фарами. Скорее отражение, что ли? Возможно, согласилась Кристи. Но откуда это видно? Сам не знаю. Ну, к примеру, свет автомобильных фар, скользящий по стене. Я не понимаю, что я сам ничего не понимаю. Очень может быть, что это совершенно неважно. Но эта картина сильно отличается от остальных. И она была прикрыта, как будто Энн Уэстли сама избегала лишний раз на нее смотреть. Тем не менее она это нарисовала, и, как мне кажется, довольно прочувствованно. Кристи согласилась, не особенно в е р е что это что-то даст расследованию. Сэр, все это не более, чем наши смутные догадки, и мы все еще не знаем, мы ничего не знаем. Все верно. Нетерпеливо перебил инспектор. Но нужно ведь с чего-то начинать. Я не художник и не психолог, но страх первое, что бросается в глаза в этой работе, в большей степени, чем гнев или агрессия. э Н.У.Э.сли н чего-то или кого-то боялась, и это то, что напоминает о Карли Робертс. Та тоже боялась, что и пыталась донести до своей дочери в последнем телефонном разговоре. Здесь точка соприкосновения, поэтому это для нас так важно. Думаете, это нас к чему-нибудь приведет? Инспектор продолжал разглядывать картину. Ни малейшего понятия. Но если хотите знать мое мнение, Н. Уэстли знала, что ей грозит опасность, поэтому и собралась переезжать за две недели до Рождества. Преступник был где-то рядом с ней и, возможно, длительное время, и она это заметила. Но где он сейчас? Филдер не ответил и, наконец, оторвался от полотна. Смотреть на него и дальше не имело смысла. Оно и без того врезалось инспектору в память. Отпечаталось на сечатке, т и отныне он был обречен носить его в себе. Они вернулись к лестнице. Рассеянный взгляд Кристи блуждал по фотографиям и рисункам на стенах, шторам на окнах и красивым коврам на полу. Все это было подобрано, развешано и расставлено с большим вкусом, любовью и тщательностью. То, что этот дом говорил о миссис Уэстли, категорически не вязалось с ее чудовищной кончиной. Трудно было представить, что эта женщина могла вызвать у кого-то столько ненависти. Нужно будет попросить коллег навести справки о покойном профессоре Уэсли, т сказал Филдер, когда они спустились на первый этаж. Хотя вряд ли это нам что-то даст, потому что если убийство – акт мести конкретному человеку или семье, Карла Робертс совершенно не вписывается в общую картину. И наоборот. Нам нужно установить связь между двумя женщинами. Это единственный путь. Кристи осторожно коснулась его руки. И все-таки, босс, на н о с у рождество, вы заслужили этот праздник. Инспектор оглянулся на помощницу. Как она собирается праздновать? Кристи жила одна с двумя кошками. Интересно, повесит ли она чулок на камин. И если да, кто вложит туда подарок? Кристи продолжила, как будто прочитав его мысли. Что касается меня, я хочу расслабиться. провести в постели полдня и вставать только за очередной чашкой капучино, такого, знаете, с шоколадной крошкой на молочной пенке. Буду пялиться в телевизор, переключая с канала на канал, чтобы не думать никаких убийцах. Филдер улыбнулся и поймал себя на мысли, что охотно, пожалуй, разделил бы с Кристи такой праздник с телевизором, капучино и, главное, постелью. Он кашлянул, выругавшись про себя, потому что не должен был так о ней думать. А мы ждем в гости Свекровь. Уныло объявил инспектор. Ждете, правда? Ну, она такая суетливая и очень много спорит. Кристира смеялась. с Не переживайте, сэр. Рождество так быстро заканчивается. Идемте, сказал Филдер. В этом году им с Кристи предстояла еще одна прогулка по зимнему лесу. И это было лучше, чем ничего.